Глава 17. «Это вам». На чеке была указана фамилия владельца счета стикривер. «Зачем это?» Хмыкнула я, враждебно глядя на чек. В голову полезли самые разные мысли. «Может, этот человек и не от герцога вовсе?» «Стал бы герцог мне чеки выписывать, после того, как обобрал до нитки?» «Нет, конечно». «Может, это связано с клубом?» «Мне платят за какие-то услуги?» «Может, господин решил, что я ш...» «Нет». «За кого вы меня держите?» Воскликнула я и выплеснула стакан с холодным чаем, принесенный официанткой в лицо лорда. «Я ухожу!» «Стойте!» Лорд ухватил меня за руку, вытирая с лица и камзола чай. «Просто возьмите чек и уезжайте. Подальше!» Процедил он сквозь зубы. «Как можно дальше из столицы, а лучше из страны, пока до вас ваш дядя не добрался!» Взгляд лорда потемнел. В нем было столько злости и непримиримости, сколько я в жизни не видела. «Да что я такое ему сделала?» «Забирайте свой чек и уходите», — ответила я. «Чек не мой, а моего господина». «И что же вашему господину от меня нужно? Он потом придет и потребует что-то взамен? Нет, спасибо». «Стик Ривер» — это не настоящее имя. Человека с такой фамилией не существует. Никто не придет, не волнуйтесь. «А не верите, уточните в банке, когда будете обналичивать. Счет анонимный. Вам сейчас платят за то, чтобы вы просто уехали с концами подальше, понятно?» Я застыла в нерешительности. Покачала головой, все еще не готовая принять сомнительное предложение. Вы сумму видели? Вам мало? Еще выписать? рявкнул лорд. На сумму-то я не поглядела, была слишком разгоряченная мыслями о том, что меня приняли за шлюху. Взглянула а там. Там сумма просто огромная пятьсот тысяч крон. Пятьсот тысяч! Теперь еще интереснее стало, за что на самом деле мне предлагают такие деньги? Но мужчина не собирался ничего объяснять, стремительно поднялся, хватая свои вещи. «Это тоже вам!» — прорычал он, бросив на спинку моего стула плащ. Женский, новый, с биркой. Сунул мне в руки зонт трость и развернулся к выходу. «Стойте!» — крикнула я. «Объясните, что это значит?» «Просто уезжайте, леди Перри!» — прорычал лорд и хлопнул дверью. «Не знаю, что это было, но чек выписан на мое имя». С меня ничего не требует, никто не придет за оплатой, если верить этому типу А значит? Значит, я могу успеть на аукцион, выкупить свое баронство и в действительности уехать. Но сперва действительно узнаю в банке чей это счет. Вызовите мне экипаж, пожалуйста, попросила я хозяина ресторана, оставив ему настойки очень щедрые и чаевые. И простите за дракона, который вам тут все поломал. Если герцог в откажется платить. «Напишите мне в баронство Перри, я что-нибудь придумаю». Я накинула на плечи плащ с бархатным воротником, так как на улице из-за дождя стало холодно, и вышла на крыльцо, раскрывая над головой зонт с гладкой ручкой из дорогого красного дерева. Не знаю, за что мне достались такие подарки, но чувствовала я себя леди, обеспеченной и защищенной. «Что случилось, леди Перри?» — воскликнул лорд Джонсон, вдруг оказавшись рядом. Голос его был трепетным, как у артиста в театре. «Вас обокрали?» «Я знаю, это вы подстроили», — сказала я, сверкнув гневным взглядом, — «чтобы склонить меня к интервью. Я вам этого не прощу. Сдам вас полиции». Хотелось разорвать гады на части и немедленно отправиться в отделение дать показания, что это именно лорд Джонсон навел грабителя. Но у меня сейчас не было времени. «Я видный человек, да к тому же невиновный. Вам не поверят. Настоятельно советую вам согласиться на мое предложение. Я заплачу вам очень, очень хорошие деньги». Всего лишь пару слов о том, что нашли в поместье герцога, обличающую переписку с изменником короны графом Редфаксом. «Идите знаете куда?» Я закусила губы, вспоминая, что леди не пристала ругаться. Но обстоятельства были сильнее. Скорее бы экипаж приехал. Лорд Джонсон лениво прислонился к стене рядом со мной и задумчиво проговорил. «Леди Перри, я вот задаюсь вопросом и никак не могу понять. Почему герцог выбрал именно вас в жены? Сироту, бесприданного?» Вопрос тут же поверг меня в замешательство. У меня было преданное. Я баронесса. Моя мать герцогиня. Еще я высшая магиня, обладаю четвертым магическим кругом. Все аристократки магини. Да, не все молодые леди обладают четвертым кругом, чаще вторым, первым. Но герцог любую невесту бы обучил. Проговорил Джонсон. Преданное ваше тоже, насколько мне известно, было ничтожно мало. Так почему он на вас женился? Разве что из-за красоты? Но если он заявил, что вы как женщина оказались для него непривлекательны, то у меня прямо-таки подгорает от любопытства. Это не для статьи, расслабьтесь, леди Перри. Мне просто интересно. Люди его круга находят партии гораздо более выгодные. «Уходите!» — рявкнула я. Лорд Джонсон чуть заметно улыбнулся, поклонился и зашагал по улице. «Почему герцог женился на мне? Очевидно же!» Незадолго до помолвки я слышала короткий разговор дяди с его сыновьями что королева приказала ему предложить меня герцогу в жены, чтобы закончить вражду между Ферриганами и вандрейками. Может, вандрейку она тоже так приказала? Договорной брак ничего особенного. Хотя сама теперь в это совершенно не верилось. Побыв месяц замужем, я поняла, насколько вандрейк был влиятельным, насколько богатым, очень значимым для государства. Раньше я считала его просто богатым герцогом, но позже узнала, что он был личным наставником у принцев, и наша пожилая королева его очень уважала. Я постоянно слышала разговоры слуг о ней и о нем, когда жила в поместье. Вряд ли герцога Ван Дрейка, героя бывших войн и премьер-министра страны, можно было заставить жениться на той, на ком бы он не захотел. Меня, наверное, просто ослепила возможность стать его женой. И я не задумывалась о причинах. Но теперь это совершенно не важно. Мы разведены. Карета подъехала прямо ко входу ресторана. Я забралась внутрь и приказала. В центр, к аукционному дому.